Глава 18 Вэйдзы ушел. Параграф 1 Вэйдзы ушел, Дзицзы сделан рабом, а Бегань умер за увещевание. Конфуций сказал: Инский дом имел трех гуманных людей. Примечание переводчика. Вэйдзи был родной брат иньского государя Джоу от наложницы, а Дзидзи и Бигань будто бы были его дяди. Вэйдзи при виде беззакония Джоу Вана удалился, а Дзицзы и Бигань стали увещевать, за что Джоу Синь умертвил Биганя, а Дзицзы был сделан рабом и притворился сумасшедшим. Параграф 2. Лю Ся Хуэй был судьею, и его трижды отставляли от должности. Некто сказал ему, «Разве вы не можете удалиться?» Лю Ся Хуэй отвечал, «Если я буду служить людям честно, с приматой, то куда бы я ни пошел, всюду подвергся бы троекратному изгнанию со службы. А если служить людям кривдою, то зачем же тогда уходить из родного государства?» Параграф третий. Циски князь Цзин по поводу обхождения с Конфуцием сказал, «Я не могу принять его как Цзыши первого сановника. Приму его по этикету среднему между приемом Цзыши и Мэнши». А вслед за тем сказал, «Я уже стар и не могу воспользоваться его услугами». Конфуций удалился. Параграф 4. Цисцы послали лузкому князю певиц. Цзи Хуань Цзи, временщик, принял их. В течение трех дней не было представлений ко двору. Конфуций удалился. Примечание переводчика. В четырнадцатом году правления Дин Гуна Конфуций, говорят, был министром уголовных дел, президентом уголовной палаты и в течение трех месяцев привел все в такой порядок и благоустройство, что циский князь, опасаясь, что дальнейшая деятельность Конфуция доставит лускому князю первое между удельными князьями место, решился при помощи циских певиц отвлечь князя от правительственной деятельности и выжить Конфуция, что, как мы видим, ему вполне удалось. Параграф пятый. Чуски сумасшедший Цзэ Юй, проходя мимо Конфуция с песнями, сказал, «О, Феникс, Феникс, как упали твои добродетели! Прошедшего невозможно остановить увещеваниями, а будущее еще поправимо. Оставь, оставь службу. В настоящее время участие в правлении опасно». Конфуций вышел из телеги и хотел поговорить с ним, но тот убежал, и им не удалось поговорить. Примечание переводчика. юй говорят, был отшельник, притворившийся сумасшедшим. Он встретил Конфуция на пути его в Чу».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 Конфуций, проезжая, послал Цзелу спросить у них, где переправа. Чан -дзюй сказал: "А кто это правит повозкой?" Цзелу отвечал: "Это Кунцю, а это лошкие Кунцю. Да, так он сам знает, где переправа." Цзелу обратился с тем же вопросом к Цзени. Последний спросил его: "Вы кто такой?" "Я Джун -Ю.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 Цзылу стоял, сложив почтительно руки. Тронутый его почтительностью, старик оставил Цзылу ночевать, зарезал курицу, приготовил проса, накормил его и представил своих двух сыновей. На другой день Цзылу отправился в путь и сообщил о случившемся Конфуцию. Философ сказал «Это отшельник» и послал Цзылу опять повидаться с ним.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 Им не нравилась суетливая и, по их мнению, бесполезная деятельность Конфуции и его учеников, направленная к осуществлению на практике в государственном управлении своих идеалов. Потому-то все они и относились к Конфуции и его последователям с явным пренебрежением. Последние также платили им той же монетой, считая их нарушителями одного из пяти основных принципов социальных отношений, которые, по их мнению, они приносят в жертву своему эгоизму. Эти пять принципов — суть — любовь в отношениях между родителями и детьми, долг в отношениях между государем и подданным и развлечение между супругами, порядок между старшими и младшими и искренность, доверие между друзьями. Параграф 8. Отшельники — это Бо-И, Шу-Ци, Юй-Джун, И-И, Джун-Джан, Лю-Сиа-Хуэй и шу ци юй джун и и джун джан лю Сяхуэй и шао лянь Философ сказал, «Не поступившиеся своими убеждениями и не посрамившие себя, это были отшельники Бо-И и, и Шу-Ци». Об отшельниках лю сиа и Шауляне, он отозвался, что те поступили своими убеждениями и посрамили себя. Но слова их согласовались с разумом вещей, а действия с общим мнением, то есть справедливостью. У них было только это. Об отшельниках юй и Ии он отозвался, что те, живя в единении, хотя и были разнузданы в речах,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 О Бо-И и, и Шу-Ци было говорено в главе 5 параграф 23 Что касается Юй-Джуна, иначе Джун-Юна, то он вместе с Тайбо бежал к дзинским инородцам. Живя в царстве У, он острих волосы, татуировался и ходил голый. О Джуджане джане нам ничего не известно из классиков.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 Распорядитель музыки при ужине отправился в Цинь. Барабанщик Фан Шу удалился в Хэней к северу от желтой реки. Тамбурист У удалился в ханджун а младший капельмейстер Ян с игравшим на каменном гонге Сянем удалился на взморье. Примечание переводчика Известно, что музыка составляла одну из прерогатив владетельных князей. Между тем, после преобразования музыки Конфуцием в царстве Лу, три знатных фамилии предвосхитили это право. Тогда музыканты, не желая служить узурпаторам, разбрелись по разным частям тогдашнего Китая. Параграф 10. Джоу Гун обратился к Лу Гуну с такой речью. «Благородный государь не бросает своих родственников»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 У Джоу было восемь знаменитых чиновников. Бо-да, Бо-го, Джун-ту, Джун-ху, Шу-е, Шу-ся, суй и Цзи гуа Примечание переводчика. Одни говорят, что эти знаменитости, рожденные от одной матери с отцами, процветали при Ченване, 1115-й, 1078 годы до Рождества Христова, а другие полагают, что они жили при Сюаньване 827-781 годы до Рождества Христова. Приводятся они здесь с целью показать, как богата была талантами династия Джоу.